Глава 21. Экипаж сильно трясло, словно нарочно кучер выбирал дорогу, где было побольше ямы, рытвин. Мы с Бриги сидели на диванчике и подпрыгивали на каждой кочке, мысленно призывая на седую голову кучера все кары небесные. И молчали: Каждый было что обдумать. Бриги готовилась к роли моей защитницы среди змеиного царства Фрейлин, а я. Сначала был долгий разговор с бабушкой Бранни, а после не менее долгая беседа с директрисой. После того, как я, придавленная новой волной информации о своем прошлом, отправилась к мадам Мациль, та несколько часов пытала меня в своем кабинете. Она все хотела выведать. Каковы мои планы на дальнейшую жизнь? Как лорд Веран будет обеспечивать мое будущее, когда свадьба? У меня даже голова закружилась от ее напора с трудом смогла убедить директрису, что мне не уготована роль любовницы, и я прекрасно знаю, в чем состоит главная ценность любой женщины. Хотя, положа руку на сердце, я не считала именно это главной ценностью. Но кто же будет спорить с обществом и его многовековыми устоями? Считают, что девушка ничего стоящего, кроме своей невинности, не может подарить. Ну что ж, сделаем вид, что мы верим». Экипаж снова ощутимо тряхнула. Да что же это такое? Когда ехало в пансион из дворца, дорога была куда более приятной. Или дело в том, что я возвращалась домой, в уютное, надежное место, где каждый встречный не жаждет убить меня? Бриги, позвала я подругу. Та услышала меня не с первого раза, пришлось повторить ее имя несколько раз. «А что?» — отозвалась она, вздрогнув. «Да, я понимала подругу». Она, как и я, витала в недавних воспоминаниях, проигрывая снова и снова все то, что мы узнали. Это не просто потрясло нас. Первое время мы вообще не знали, как реагировать. Судьба злодейка волю поиздевалась над нами обеими, и только мы сами могли положить конец ее играм. Именно для этого мы и направлялись сейчас во дворец, вершить правосудие. «Мне страшно», — сказала я, тяжело вздохнув. Ты уверена, что у нас получится?» «Получится!» — кивнула Бригги и улыбнулась. «У нас все получится, всех победим, всех заставим платить по счетам, а потом отметим успех операции грандиозной вечеринкой!» Я невольно улыбнулась подруге в ответ. Ее уверенность заражала. «А еще!» — добавила Бригги, добавив кратчевым полушепотом. «А еще выдадим тебя за Верана, и пусть только попробует зартачиться. мы его!» Бригги провела пальцем поперёк шеи, изображая наглядно, что именно грозит непутёвому Зельевару, если тот вздумает ослушаться нас. Я засмеялась. Как же мне всё это время не хватало поддержки подруги. но «Ничего, теперь-то мы точно всех победим!» Когда экипаж остановился и кучер открыл дверцу, я ждала увидеть слугу дворецкого или, что было бы совсем чудом, Риада, но только не улыбающегося страуда. — С возвращением, дорогая Эмма! — сказал он с широкой улыбкой на лице. Протянув руку, он предложил мне помощь в преодолении крутой лесенки экипажа. Не сразу он заметил еще одно действующее лицо, а после взглянул на меня с удивлением — «Ты не одна?» Я же, растерявшись в первое мгновение, уже пришла в себя. Оглянувшись на Бригетту, поймала ее вопрошающий взгляд и пожала плечами. Да мне и самой было интересно, какого зельевара тут происходит и где носит моего блудного женишка. Даже промелькнула ужасная мысль, что пока я отсутствовала, его все уже посадили и даже казнили. Но я тут же отогнала дурные мысли прочь. «Страут, хоть и последний подонок, но обещал мне не делать никаких движений, пока я не вернусь. Не в его интересах так рисковать будущим». «Это моя подруга Бригетта Энке», — стараясь не скатываться в хищный оскал, сказала я. «Леди Энке, мое почтение!» Страут склонил голову в приветствии, намеренно добавив к имени подруги вежливое обращение. «Надеюсь, дорога вас не сильно утомила?» А «Что вы, господин...» Бриги ответила Страуду улыбкой. «Дорога пролетела совершенно незаметно». Тут я не выдержала и тихо хихикнула. «Ну да, совсем незаметно. Так незаметно, что у меня все тело в синяках. Благо, под платьем не видно». «Я пригласила Бриги во дворец, чтобы она была рядом во время церемонии», пояснила я, сразу расставляя все точки над е. «Она для меня самый близкий человек, как сестра». Таким тихим образом я давала понять Страуду, что наш уговор в силе, а еще что подругу мою никак нельзя ссылать обратно, ведь без нее невеста может расстроиться и отменить помолвку. «Очень рад познакомиться с вами, леди Энке, позвольте представиться. Лорд Страуд Лотарже!» Договорить ему не дал мужской голос, от звука которого у меня по спине побежали приятные мурашки. «Дорогая, как я рад, что ты вернулась!» А уж как я была рада видеть Риада, пышущего здоровьем. Признаться, когда я покидала своего фальшивого жениха, я боялась, что за время моего отсутствия во дворце его окончательно доломают. Но лорд Веран выглядел бодрым, полным сил и как-то по-особенному красивым. Я даже замечталась на несколько мгновений, за что получил едва заметный, но весьма ощутимый толчок локтем в ребра от подруги. Эма, не спи!» Я улыбнулась Риаду и кивнула ему. «Надеюсь, мы успели вовремя», — сказала я, отходя от экипажа, чтобы Бриги свободно спустилась на подножку. «Мы?» — Риад удивленно заломил бровь. «Ты не говорила, что приедешь не одна, дорогая. Прости, я сделала вид, что он меня пристыдил. Просто я так соскучилась по подруге, и мне нужна ее поддержка». «Думаю, мы сможем найти для твоей подруги комнаты рядом с нашими покоями», — улыбнулся Ряд но в его взгляде я прочла легкое беспокойство. Неужели с этим будут проблемы? Такой огромный дворец, тут полно пустых комнат. Да, если что, я приму подругу в своей части покоев. Но говорить об этом при Страуде всё так же цепко наблюдавшем за нами я не стала. Не для посторонних ушей наши маленькие секретики. Страуд, ряд словно тоже вспомнил о давнем друге. Благодарю за то, что встретил мою невесту. Дальше я сам. Если бы взглядом можно было убивать, ни одно зелье не спасло бы сейчас лорда Верана от самой страшной и мучительнейшей смерти. «Эмма», — вежливо склонив голову, произнес лорд Латар. — «буду с нетерпением ждать новой встречи». Взаимно, — улыбнулась я, пытаясь контролировать мимику. Рано раскрывать все карты, нужно играть в согласную на всю дурочку, иначе рыбка соскочит с наживки, и нам нечего будет предъявить королеве в качестве доказательств. Лишь когда Страут ушел, Ряд перестал мило улыбаться и враз посерьезнел. Окинув меня и подругу строгим взглядом, он сказал. «И почему мне кажется, что подругу ты прихватила не из ностальгических побуждений? Но молчи, обо всем расскажете в наших покоях». Потом он обратился к Бригге. Энки, полагаю». «Да, ваша милость, Бригги изобразила идеальный Книксон, а я даже позавидовала осанке подруги». Почему-то у меня никогда не выходило быть настолько грациозной во всех этих придворных приседаниях на публику. Что ж, приятно познакомиться лично с ближайшей подругой Эммы. А теперь предлагаю проследовать в более располагающие к доверительной беседе место. Спорить с лордом никто не стал. Я и сама хотела как можно скорее скрыться от невидимых в королевы, рассосредоточенных по кустам дворцового парка». Боги, это еще кто? Стоило нам оказаться в смежных покоях жениха и невесты, как Бригги испытала первый шок знакомства с лысым котейшеством. "Я тебе рассказывала о нем, улыбнулась я, наткнувшись на сердитый взгляд Халана. "Позволь представить Халангдон Маламон, самый волшебный из всех котов, которых я знаю". Во взгляде некогда пушистого промелькнуло удивление, смешанное с восхищением. "Призапомнила?" «У меня хорошая память», — ответила я, по праву гордясь своей способностью быстро запоминать. «Не забывай, Езель-Евар, мы просто обязаны держать в голове множество информации, что постоянно тренирует наш разум». «Могла бы просто сказать «да», — проворчал Халан, а я с каким-то внутренним обожанием поняла, что за эти дни ужасно соскучилась по этой язвительной и саркастичной зверушке. «Шутки в сторону», — прервал мое умиление Риад. «Садитесь. Я хочу знать все, что вы узнали в пансионе, и все, что запланировали. И не нужно делать такие невинные мордашки. Я достаточно изучил ваше прошлое, чтобы понять, без четкого плана разрушения всего мира вы бы сюда не явились. Итак, слушаю». Я не хотела рассказывать ряду все-все, но пришлось приоткрыть завесу прошлого. Мы долго обсуждали детали предстоящего плана, спорили, доказывали свое мнение. Потом Риат рассказала о своих успехах. «Мне удалось выйти на след подельника Страуда, но без прямого проступка все это лишь голословные фантазии. Нам нужно прижать его перед королевой. Придется воспользоваться вашим планом и ловить на живца». После мы еще просидели несколько часов, разбирая роли и просчитывая вероятные осложнения. В какой-то момент бурные обсуждения резко прервались, и в наступившей тишине как-то слишком громко прозвучали слова Халана. «Это все прекрасно. Ну, я хотел бы узнать, как скоро мне вернут мою шерсть. Хотелось бы определенности». «После того, как решим проблемы со Страудом?» — спросила я с улыбкой. «Нет», — кот ответил категорическим отказом. И «Я не хочу, чтобы ты решил этот вопрос до того, как начнется эта ваша самоубийственная авантюра. Вас всех казнят, а кто меня спасать будет? Ты обо мне подумала, человечек?» Я не сдержал улыбки. Халан был прекрасен в своем эгоизме. Хорошо, согласилась я, не будем откладывать. Ты будешь рад услышать, что пока я была в пансионе, мы из Бригина нашли для тебя одно очень хорошее средство. Халан замер, даже ушами перестал дергать. А я подошла к своему дорожному чемоданчику и открыла его. Там, среди всяких полезных вещиц, был маленький флакончик с одним редким и дорогим зельем. Пришлось поторговаться с директрисой, чтобы получить заветную баночку, но я верила, что это поможет лысому коту обрести былое величие. «Оставлю вас», — вдоволь полюбовавшись нами, сообщил Риад. «К вечеру во дворец вернется королевый двор. Мне нужно отдать последнее распоряжение по подготовке к приезду ее величества». «Всегда удивляла, что этим всем занимаешься ты», — хмыкнула я, переведя взгляд с флакончика со снадобьем на лорда Верана. «Ведь это не твои обязанности». Это личное поручение королевы, пожал плечами Риад. Что я могу поделать, если Ее Величество доверяет только мне? Ага-угу, пробормотала я, поймав такой же скептичный взгляд подруги, и без слов я понимала, что наши мысли побежали в одном направлении. А что там мое лекарство? напомнила себе кот, и я была вынуждена вернуться к флакончику. Что ж, не будем тебя задерживать, сказала напоследок Риаду. Вечером будет бал! Обронил тот перед уходом. Тот самый, Бал. И ушел. А я вздрогнула. Неужели так скоро? Я надеялась, что у нас будут сутки на подготовку, но нет. «Все случится сегодня», — торжественно сказала Бриги, снова озвучив мои собственные мысли. «Уф, как волнительно!» «Я таки напоминаю зелье», — проворчал Халан, ударив лысым хвостом по подлокотнику дивана. «Да-да», — пробормотала я протягивая коту в мисочке дозу лекарства. «Пей!» С настороженностью он поднес морду к блюдцу с лазурно мерцающей жидкостью. «Это точно можно пить?» — спросил кот, взглянув на меня с неподдельным страхом. И я его не осуждала. В принципе, его с уверенностью можно было бы назвать жертвой зельевара. «Пей, если хочешь снова стать мохнатым!» — ответила за меня Бриги. Я лишь молча улыбнулась. Халан зажмурился и вылокал все содержимое блюдца, облизнулся, осторожно открыл глаза и, осмотрев свое все еще лысое тельце, посмотрел на меня с укором. «Обманула?» «Да зелью время», — ответила я, присаживаясь на кресло. И тут Халан удивил меня. Запрыгнув мне на колени, он покрутился, потоптался на моей юбке и улегся калачиком и замурчал. Что это? воскликнула я, почувствовав глубокие вибрации под нежной кожей Халана. Ты что, мурчишь? Тебе показалось, глупый человек, ответил кот, приоткрыв один глаз и безуспешно пытаясь скрыть свою улыбку. Халан никогда никому не мурчал, не мурчит и не будет мурчать. Но ты же замолчи, прими как данность, прибил меня кот и закрыл глаза. Если хоть одна живая душа об этом узнает, у тебя не останется ни одной целой пары обуви. Так и знай. Бал. Заключительный бал, знаменующий закрытие зимнего сезона. Да, как-то быстро и незаметно пролетели эти увеселения. И мимо. За всеми интригами, скандалами, расследованиями и притворством я просто забыла жить. И теперь с легкой горечью понимала, что упустила свой единственный шанс как следует погулять на королевском торжестве. Предстоящий бал был для меня скорее финальной битвой, нежели танцевальным вечером. Слишком многое стояло на кону, слишком много жизни могло разрушиться после этого бала. «Сможем ли мы убедить королеву в том, кто есть настоящий враг? И сможем ли удержаться на плаву, когда вскроется тайна двадцатилетней давности?» Готова? — из-за угла высунулась голова подруги. «Нет, но ну разве это имеет значение?» — вздохнула я, бросая последний взгляд в зеркало. Горничные постарались на славу. «Мы обе выглядели не хуже, а то и лучше дворцовых фрейлин». Бригги была облачена в подаренное рядом платье роскошного темно-изумрудного цвета. Я же красовалась в сапфирово-синем. По фасону наши наряды были похожи. Их отличал лишь незначительный рисунок на пышной верхней юбке. Мы намеренно пошли на подобный шаг, учитывая предстоящую игру. «Все будет хорошо!» — улыбнувшись, Бригги приобняла меня, стараясь не затронуть локоны прически. «Вот и видишь, завтра весь мир перевернется с ног на голову». «Завтра?» — скинув бровь, уточнила я. «Мне казалось, мир сойдет с ума уже сегодня». Бриги засмеялась. «Сегодня мы вскроем многолетний нарыв, а завтра, завтра начнутся перемены». Я молча согласилась с подругой. В груди неистово билось взволнованное сердце, тело подрагивало от внутреннего напряжения, а в голове царила непривычная пустота, Как перед сложным экзаменом, к которому готовилась многие дни, заучивая наизусть тонны информации, а в утро, перед казнью, осознаешь, что совершенно ничего не знаешь. Пора! На пороге появился ряд. Бесконечно элегантный, в своем темном костюме, с неизбежной легкой улыбкой на идеально выбритом лице. Он посмотрел на Бриги, кивнул ей и после перевел взгляд на меня. Я заметила, как на дне темноболотных глаз сверкнуло удовлетворение и восхищение. Определенно, я не разочаровала своего названного жениха, и это грело мою растревоженную душу. К самому танцевальному залу мы шли в гробовом молчании. Каждому было, что обдумать в эти последние спокойные мгновения нашей жизни. Идя по направлению к яркому свету и громкой музыке, мы понимали, что, как раньше, уже не будет ни для кого из нас. «Лорд Веранс, невеста и леди Эммы Циен, а также леди Бригитта Энке», представил нас церемонимейстер, стукнув посохом по полу. Шепотки в больном зале стихли, даже музыка, казалось, стала звучать глуше. Мы прошли к трону, на котором сидела ее величество королева Аулина Файн. Смерив нас, одинаково равнодушным взглядом она величественно кивнула, отвечая на наши глубокие поклоны и махнула кистью, позволяя располагаться. Мы отошли в сторону, и тут я поймала на себя пристальный взгляд Страуда. Тот стоял рядом со стайкой Фрейлин, и я не сразу заметила его высокую фигуру среди пышных платьев девушек. «Подойди!» — одними губами скомандовал лорд Лотар, и я вздрогнула. Началось. Ряд. Я едва заметно сжала ладонь лорда Верана, привлекая к себе внимание. Тот моментально сообразил, что к чему, мгновенно найдя причину моего волнения. Ответное сжатие добавило мне уверенности и ощущения защищенности, но лишь на краткий миг. «Иди», — ответил Риад, — «и ничего не бойся, я с тобой, всегда и во всем. Я нервно улыбнулась и добровольно отправилась в лапы к ядовитому пауку. «Добровольная жертва, приманка для преступника, принцесса без короны».